9. Прибывшие на вручку солдаты стали оказывать раненым первую медицинскую помощь. Чуть позже ранеными были плотно занялись медики. Скорой помощи, пострадавших кальянцев, стали разводить по ближайшим больницам. Невредимыми осталось всего пять человек. Сам Волков и еще четыре водителя легких роботов. «Вы не ранены, майор?» — спросил приехавший на место происшествия полковник Трэнсон. «А то на в о с кровь». «Нет». «Это не моя кровь», — одернул зряпанную кровью полу куртки Георг, чтобы показать, что цел, и увидел, что ткань пробита пулей. е г самого не задело только чудом. Полковник это тоже заметил. «Попали вы в переплет. Но могу вас заверить, что сепаратисты за это жестоко поплатятся. Как только разведка выяснит, чьих это рук дело, и мы их возьмем в оборот». Георг кивнул. «Он сам сейчас готов был порвать всех сепаратистов, только покажи». Жаль только, что ваша разведка прошляпила само нападение. Наши люди делают, что могут, но и сепаратисты тоже страхуются. Ладно. Волков вздрогнул, вспомнил важную вещь, и стал суматошно рыться по карманам. Поиски телефона. Наконец он его достал и начал вызывать абонента, сначала одного, потом другого, но на связь никто не выходил. Проклятие, полковник, нужно срочно найти еще двух человек. Они направлялись в сторону трех русалок. Тренсон кивнул, поняв, о ком идет речь. а напарник и командировал ч е й с т а й и пилоте стрелы. На них, скорее всего, тоже совершено нападение, как и на основную группу водителей. Сейчас все проверят. Но как мне только что доложили, где-то в том районе действительно была стрельба. Едем. На месте Сафона м и Метеора не оказалось, только полицейские, что хорошо. Будь эти двое мертвы, их бы никуда не увезли. В районе, где произошла перестрелка, были разбиты машины, стекла витрин. Каково состояние тех двоих, что стали жертвой нападения, спросил полковник Тренсон у следователя. У одного тяжелой нашли в бессознательном состоянии, состояние второго средней тяжести. Кто конкретно, спросил уже Георг. Следователь заглянул в свои записи и уточнил. Сафон Ламброза, состояние средней тяжести, три пулевых ранения в руку, ногу и грудь. Состояние Паулиса Ровера гораздо хуже. Он получил сразу четыре. с а м ы е тяжелое ранение в голову. Проклятие. Волков сполз по стене, на которой оперся спиной. Силы оставили его. Две трети отряда вышло из строя в первую же неделю пребывания в результате подлого нападения. И хотя все живы, но ранения многие получили крайне серьезные. И не факт, что все смогут выкармкаться, несмотря на высокий уровень медицины. Надо было сидеть дома и не лезть в это дерьмо, промелькнула мысль. Эту недостойную мысль удалось прогнать. но на то, чтобы подзарядить себя более позитивной мыслью, вроде того, что он должен защищать конфедерацию, сил уже не хватило. Может быть, еще и потому, что побоялся, что прозвучит с фальшью. Зазвенел телефон полковника. Да. По мере того, как Трэнсон выслушивал чей-то доклад, и без того хмурое лицо становилось еще более мрачным. Понял, уже возвращаюсь. Полковник убрал телефон и посмотрел на Волкова. «Вставайте, майор. Что-то случилось?» Случилось. Как видно, нападение на ваш отряд лишь первый акт более широкомасштабного наступления сепаратистов. Мне только что доложили, что атакована база конфедерации. Еще одна армия сепаратистов движется к городу, и нам просто нечего им противопоставить, кроме... кроме вашей волчьей стаи. Йорк закрыл глаза. Напоминать полковнику, что от волчьей стаи остались лишь ошметки он не стал. Тот и так это знает. Что местные силы... «Блокированы сепаратистами в своих частях, и, откровенно говоря, вы им не доверяете», — понял Волков. Полковник кивнул и пояснил. «Высший и почти весь средний офицерский состав — наши, но остается еще плохо контролируемый младший состав, не говоря уже о солдатах. Как они поведут себя, получая недоступ к серьезному вооружению, предугадать сложно. Так что лучше и не рисковать. Пусть остаются в расположении. А то как бы вообще до гражданской войны не дошло, такое конфедерации не на пользу». но мы сейчас можем выставить только пять роботов, так и у них не больше. А на вашей стороне еще есть опыт ведения боевых действий, чего нет у сепаратистов. Насколько известно, водители местные». Волков покачал головой. Не рассказывать же полковнику, что весь опыт отряда укладывался в две схватки. Причем только сам Георг участвовал в обоих. Еще двое, Саймон и Бах, принимали участие в одном бою, а оставшиеся и вовсе новички реально пороха не нюхавшие. А вот о том, что опыт, по сути, вторичен, рассказать, наверное, и стоило. Опять же, исходя из собственного опыта схватки с пиратами. «Вы предлагаете нам сражаться с ними один к одному, но при этом у них есть другая техника, а это сведет весь наш опыт. Мы предоставим вам авиационную поддержку», — заверил Георгий полковник. «У нас есть два легких штурмовика «Стиш» и с х о д и л и геликоптеров Браво». «Но надо спешить. Сепаратисты в части хода отсели. Если они захватят столицу, то все пропало». Делать нечего. Волков сел в машину и поспешил на базу. Чем располагает противник, спросил Волков, сидя в машине. Двумя средними роботами, Росомаха и Циклоп, а также тремя легкими, Волк, Бес и Стрелец. Полковник показал Георгу электронный планшет с только что сделанными воздушным разведчиком снимками. Волков недовольно поморщился. Суммарная масса того, что мог выставить он, на порядок ниже, поскольку он не мог воспользоваться своим титаном. Просто некого посадить вторым пилотом, ни у кого нет ни малейшего опыта. К тому же он еще не доделан, вспомнил Георг и скривился еще сильнее. Так что даже на риск не пойти ради усиления огневой мощи. По всему выходило, что придется воспользоваться двумя гаплитами, а они все же полегче вражеских средних роботов и тремя волками. «Вся надежда только на штурмовики вертолеты», — подумал он, уже въезжая в приветливо распахнутые ворота ремонтного парка. Подготовленные роботы стояли выставленные в один ряд, точно при поверке личного состава, и суетливые техи уже навешивали на них вооружение и закладывали картриджи с боеприпасами.